Взялась тут старуха за бока и нуха хотать. Да вы, говорит, оба уже сейчас вместе на палатях во всю мощь храпите, а я все сидела допрела! Да больно расшибся старик. Перестал он с тех пор до полуночи сказки слушать.